Глава 28. Назад от гостиницы до офиса перехода ехали на такси. Мор был уже не так напряжен, но пытался контролировать ситуацию, бросая въедливые взгляды то на водителя, то на дорогу, то на меня. Лишь один раз его отвлек магазин нижнего белья, мимо которого мы проезжали и случайно остановились на светофоре. «Как у тебя», — изрек он, показывая пальцем на манекен в черном кружевном комплекте. Прозвучало тихо, но мне все равно показалось, что водитель услышал, отчего я едва не залилась краской. Сделала Мору большие глаза, призывая его молчать, на что вредный некромант лишь хмыкнул. Утром мое белье тоже подверглось тщательному изучению, и даже прозвучало скупое признание, что оно лучше, чем женское исподнее в их мире. Особенно его покорил цвет. черный. Такой цвет у Лей в Альваре не пользовался спросом. Меня, конечно, подмывало спросить, много ли у него было других вариантов для сравнения, и в первую очередь о Розе, но благоразумно промолчала. Это бы выглядело унизительно, как сцена ревности. Я испытала облегчение, когда дверь в офис оказалась незапертой Значит, вчера никакого подвоха не было, и у них действительно закончился рабочий день. Нас встретила все та же... Элла, которую Мор сразу завалил вопросами о безымянной блондинке, что открывала портал для меня. А поскольку ему практически не была свойственная деликатность, и он привык действовать напористо, то Элла, растерявшись и испугавшись, не смогла сказать ничего вразумительного. Затем подоспел швак, рассыпался передо мной в тысячах извинений, высказал неимоверную радость, что со мной все в порядке, и поклялся, что попытается разобраться, кто так поступил со мной. «Не могли бы вы показать мне то письмо?» — попросил он потом. «Показать можем, отдать нет», — предупредил его Мор, пока я искала письмо в сумке. «Оно еще понадобится нам для расследования». Швак, конечно же, не стал настаивать, заверив, что только посмотрит. «Это не мой почерк», — заключил потом озадаченно. «Похож, но не мой», — И, признаться, мы не контролируем родственников, подопечных параллельщиков. Вас обманули. Извините, если это расстроило вас, Лея Валерия. — Хорошо, что болезнь отца оказалась ложью, — ответила я со вздохом. — Плохо, что ты могла пострадать, — вставил Мор, пряча письмо в свой рюкзак. — Кстати, Льерт Швак. Он кашлянул, будто бы смущенно. Нельзя ли вот это не адаптировать обратно?» И показал на тот самый рюкзак. «Увы, нет. Подобные вещи непременно должны вернуться в изначальный вид». Швак развел руками. «А если принести подобную вещь из моего мира?» — уточнила я, мысленно усмехаясь. «Кто бы мог подумать, что Мор оценит удобство рюкзака и захочет променять на него свою сумку? Она может остаться в изначальной форме?» «М-м-м...» Швак замялся. Надо подумать, как это сделать. И добавил шепотом. Такое могут расценить как контрабанду. А если как сувенир? Мне надо подумать, повторил Швак, нервно потирая ладони. Позже сообщу вам, если найду вариант. Так что с порталом? Открываем? поинтересовалась Элла, тоже заметно нервничая. «Просто на него получено спецразрешение, и если не воспользуемся, придется отчитываться». «Конечно, открываем». Отрезал Мор и отдал мне в руки Йока. В моем чемодане он не поместится. Не думала, что буду так рада возвращению в Астеллу. Я шагала по улице, прижимая к себе малышку. Рядом шел Мор, и на сердце у меня все пело. «Глупо, но мне нравилось это состояние до чертиков. «Кстати, как там наши узы?» Я помахала рукой, а затем ради проверки отошла от некроманта на несколько шагов. Я их по-прежнему не чувствую. «Я тоже». Мор перехватил мое запястье и вернул меня к себе поближе. «Может, заклятие развеялось само?» — предположил он. «Только в голосе его я не услышала особого ликования». В этот момент с нами поравнялась коляска, и мы поспешили занять в ней места. «Надо проверить, не пропали ли наши неубиваемые наряды», продолжила я, когда коляска тронулась. Но еще позавчера мое платье точно никуда не собиралось сбегать. А вообще, Клея сказала, что узы просто так не исчезнут. Они могут ослабнуть, если мы начнем доверять друг другу, а исчезнут, если я запнулась, не решаясь произнести это вслух. «Если?» — Мор посмотрел на меня вопросительно. «Если признаете, что богиня Алатея не ошиблась, и перестанете противиться этому». «Забыла». Я улыбнулась нарочито-беззаботно. «Спросишь у нее потом сам. Она много чего говорила, все и не запомнить. Единственное, помню, что она просила принести ей тот кулон, чтобы она смогла снять заклятие». «Об этом ты уже говорила». Ну вот, видишь, с памятью у меня не очень. Надо будет к ней наведаться в ближайшее время. Всё обсудить. Принялся размышлять мор. Или же нет, лучше сразу за кулоном к Серебряным скалам. А с ним уже Клея Хирот. От этих слов я сникла. И вроде бы все правильно, мы ведь так и собирались делать раньше. Я даже сама к этому стремилась еще совсем недавно. Тогда почему же сейчас ощущаю некую горечь? Неужели боюсь, что если герцогиня избавит нас от ус, то и все остальное исчезнет? Окажется, наваждением не более. Но я все же заставила себя снова улыбнуться и сказать: Да, так будет лучше. А это еще кто? Мор озаботился, заметив у калитки нашего дома еще один экипаж точно не императорский. Я поискала взглядом герб. Тем не менее, коляска показалась мне знакомой, а в следующую секунду я увидела ее хозяина. Точнее, хозяйку. Розалинда Гейл собственной персоной. Сперва лицо Рози озарилось улыбкой, но потом она заметила меня рядом с Мором и изменилась в лице. «Здравствуй, Кристиан». Она все же снова попыталась улыбнуться, но вышла уже натянута. Морс сперва помог мне спуститься с подножки и только потом обратил на нее внимание. «Здравствуй. Что стряслось на этот раз?» И вот он был сухим и отстраненным. «Я ехала мимо, решила заглянуть, проведать тебя. Слышала, ты болел, но вижу тебя уже лучше». Розалинда стрельнула в меня убийственным взглядом. «Да, мне уже намного лучше», — подтвердил он в таком случае мое сердце спокойно она томно вздохнула не буду тебе мешать оставляю тебя но сказав это даже не сдвинулась с места видимо ждала что ее остановят а может и пригласят зайти но мор как известно не отличался гостеприимством а в случае своей бывшей невесты и подавно над чем я кстати даже позлорадствовала не смею задерживать Произнес он и направился к дому, увлекая меня за собой. Я тоже больше не оборачивалась, но спиной ощущала на себе прожигающий взгляд Розалинды. «Кстати, она уже приходила навестить тебя», — сказала я, когда мы поднимались на крыльцо. «Только почему ты -то сбежала?» «Нет, я, конечно, догадывалась, почему, но пояснять не стала. Мало ли, может, я ошибаюсь. Да и Кристиан не помнит ничего». «Приходила». Он удивился, но продолжить разговор не вышло. Распахнулась входная дверь, и на пороге появилась Матильда. «Вернулись!» Она сразу кинулась ко мне с объятиями. «Хвала богиням! Вы вернулись! А я чуть разум не потеряла, переживая за вас!» Оторвавшись от меня, она на эмоциях чуть не обняла Мора, но в последнюю секунду спохватилась и просто всплеснула руками. «Живые хоть! Невредимые!» «Живые и невредимые», — заверила я, готовая сама на радостях расцеловать кухарку. «Было что-то важное, Матильда». Мор, едва переступив порог, забрал со столика стопку газеты и писем и направился в кабинет. «Да нет, Ильярд», — отозвалась та, — «разве что лекарь заходил, интересовался вашим самочувствием. Кстати, вы же со вчерашнего дня не принимали лекарства». «Мне оно уже не нужно», — Отмахнулся он, скрываясь в кабинете. «Кристиан, Матильда права!» — крикнула я ему вслед, желая образумить. Но тут заметила взгляд самой Матильды, настороженно изумленной. И с запозданием я поняла, что только что назвала Мора по имени, чем и вызвала такую реакцию. «А что у нас сегодня на обед?» — спросила у нее уже нарочито весело, чтобы замять оплошность. «Я так голодна!» «Тушеная утка!» Матильда вроде как оживилась, отвлеклась, но все равно продолжала поглядывать на меня с интересом. Идем в кухню, расскажешь, что с вами было, пока буду разогревать. Просто тут такое творилось, когда мы узнали, что Льерт Швак никакого письма тебе не присылал. В ее глазах вспыхнул подозрительный огонек, а на губах появилась усмешка. И что же было? Мне стало интересно и от чего-то волнительно кстати а как господин мор воспринял мой самовольный уход о, о о матильда снова усмехнулась и деловито загромыхала кастрюлями что значит о, -о, -о, -о" осторожно уточнила я он разозлился матильда выдержала интригующую паузу затем ответила скорее расстроился ну и разозлился наверное тоже все время ворчал что ты опоила его снотворным Только выглядел при этом почему-то подавленным. Она посмотрела на меня искоса. Я никогда его таким не видела. А еще отказался от обеда, и на руки свои почему-то все время смотрел. Запястье тер. Я даже спросила, не болит ли чего, не ответил. Она снова замолчала, будто испытывая меня. А дальше что? поторопила ее я, не выдержав. Внутри все натянулось. Замерла в ожидании новых откровений. А дальше позвонил Льерт Швак. Матильда поставила утятницу на огонь и, наконец, повернулась ко мне. И сразу стало понятно, что тебя обманули. То есть Льерт Мор понял, что это я все придумала с письмом? Мне вспомнились слова Кристиана. Матильда хмыкнула. «Во всяком случае, мне так не показалось». Он тут же бросился собираться. Я не успела даже глазом моргнуть, как он уже стоял в дверях со своим чемоданчиком и твоим ⁇ ком под мышкой. Попросил присмотреть за домом, пока не вернется. Потом поправил себя, пока вы не вернетесь, имея в виду и тебя тоже. И ушел искать тебя. Ну, теперь твоя очередь. Рассказывай, что да как со мной. Я поймала себя на том, что сижу и глупо улыбаюсь, поэтому встрепенулась и стерла улыбку с лица, приняв серьезный вид. Меня похитили, стоило мне оказаться в своем мире. Мой рассказ был долгим. Пришлось упомянуть и об аферисте-муже, и о долгах, в которых он меня оставил. А вот с момента появления в гараже Мора я уже тщательнее подбирала слова, местами избегала подробностей. Ну а события ночи, конечно же, и вовсе оставила за кадром. Вот только Матильда, кажется, все равно поняла, что вчерашний вечер прошел у нас с Мором более насыщенно, чем я рассказала. «В общем, наш Льерт Мор тебя спас!» Она вздохнула с загадочной улыбкой. «Как романтично!» «Не преувеличивай!» Я смущённо кашлянула. «Хотя, конечно, я очень благодарна ему за это». Не ожидала, если честно. Да никто не ожидал. Матильда снова хмыкнула и посмотрела на меня многозначительно. Там утка не сгорит? Я показала на плиту. Ой, точно! Она сразу спохватилась, засуетилась у плиты. Вот же дурья башка! Хорошо на огонь не сильный поставила. Не сгорела. Хвала богиням. Пойду, пока на стол накрою, потом позову господина Мора. Я поспешила сбежать, не давая Матильде шанса вернуться к зыбкой теме наших отношений с Мором. Мне бы самой в них разобраться для начала. Значит, он переживал, узнав, что я ушла. От этой мысли в груди разливалось щекочущее тепло, а губы так и норовили растянуться в улыбке. Стол я сервировала быстро и отправилась к Мору. В кабинете неожиданно оказалось пусто, лишь на столе лежали оставленные им газеты. И скучающий Йорик. «И где твой хозяин?» — спросила я, погладив его по гладкой макушке. «Не скажешь, конечно. А как насчет того, чтобы дать мне совет?» Я с опаской оглянулась на дверь и взяла череп в руку, вытянув его перед собой, и, приняв серьезный вид, произнесла. «Быть или не быть, юрик В смысле, нам с ним вместе?» Добавила уже шепотом. Потом прыснула со смеху, устыдившись своего дурачества, и поспешила вернуть Йорика на место. Надеюсь, это останется между нами. К счастью, за этим занятием меня никто не застукал, и я поднялась на второй этаж. За дверью ванной журчала вода, давая понять, что мор там. Моется опять, что ли? Утреннего душа ему не хватило. От воспоминаний о том самом душе. На миг перехватила дыхание, а внизу живота стало горячо. Я прочистила горло, постучала в дверь и нарочито громко позвала. «Господин Мор, обед готов!» «Пять минут, Лея Валерия!» Донеслось до меня сквозь шум воды, но даже он не смог скрыть ответный сарказм в его голосе. Я усмехнулась и решила заглянуть в свою комнату. Дверь не закрывала, просто подошла к зеркалу, поправила волосы и макияж. Затем открыла шкаф, вспомнив, что хотела проверить свои догадки о свадебном платье. Оно было на месте, как и туфли. О чем это говорила? Да, похоже, о том, что заклятие все же никуда не ушло. А значит, узы исчезли не просто так, а по причине, о которой говорила Лея Хират. Взаимное признание чувств. Я думал, ты ждешь в гостиной. За моей спиной остановился Мор и обнял за плечи, привлекая к себе. От него пахло туалетной водой, а подбородок оказался гладко выбрит. Теперь понятно, что он делал в ванной. Да вот, захотела полюбоваться платьем. Я усмехнулась и показала на ворох белого кружева. «Видишь, оно по-прежнему здесь». «Боюсь, мой костюм тоже на месте». «Значит, визит к Хират неизбежен?» — уточнила я вкратчиво. «Выходит, что так». — ответил он после некоторой паузы и дотронулся губами до моей шеи, вызывая волну сумасшедших мурашек. — Ты думаешь, это все же наваждение? — прошептала я, сглатывая. — Мне бы не хотелось, чтобы это было так. Его ответный шепот коснулся моего уха, щека потерлась о мою, а объятия стали крепче. — Матильда что-то подозревает, — сказала я, пытаясь посмотреть на него через плечо. — А нас? Ей всегда есть до всего дела. Он усмехнулся и, наклонившись, нашел мои губы своими. Я прикрыла глаза и ответила на этот неспешный, полный, затаенной страсти поцелуй. И все же разорвала его первой. Пойдем, Матильда, наверное, уже думает про нас всякое. И обед стынет». «Цветы завяли», — внезапно сказал Кристиан, ослабляя объятие. «Я сразу не поняла, о чем он и только потом мой взгляд упал на вазу, где стояли, поникнув головками, фаолы, те самые, которые он мне купил еще до бала. «Да, их давно пора выбросить», — ответила я. За всеми хлопотами совсем забыла о них. После обеда Мор снова скрылся в своем кабинете, лишь пару раз выходил, чтобы переговорить с кем-то по визеру. Я же еще какое-то время побыла с Матильдой, а когда та ушла, занялась мелкими делами. Разобрала сумку, с которой ходила в свой мир, слегка прибралась в комнате и, наконец, выбросила засохшие цветы в урну на заднем дворе. Когда возвращалась в дом, меня окликнули. лея Женевская!» За калиткой стоял юноша с букетом цветов, завернутых в красивую полупрозрачную бумагу. «Опять какой-то курьер? От кого на этот раз?» Я подошла к калитке. «Да, это я. Слушаю вас». «Эти фаолы вам...» Парень вручил мне букет. От кого? Я приняла его настороженно. Неужели опять от императора? Представляю, как взбесится тогда Кристиан. Сейчас. Курьер достал какой-то бланк. Вот. От элььерда Кристиана Мора. А вот это было внезапно и даже шокирующе. Кристиан? Цветы мне? Но сердце против воли радостно забилось. Поверила. Потом вспомнилось как он заметил увядший букет в моей комнате. Неужели, зная, как я люблю цветы, решил сделать сюрприз? Это на него так не похоже, так невероятно, но приятно. Благодарю. Я со счастливо замирающим сердцем направилась назад в дом. Уже в прихожей разорвала плотную бумагу, которая полностью закрывала даже головки цветов. И в этот момент из кабинета вышел мор. Он знал, да? Ждал этого момента, а фаолы-то снова белые. Забавно. «Спасибо, Кристиан. Мне они очень нравятся», — прошептала я и уткнулась лицом в букет, чтобы вдохнуть их сладкий аромат. «Что это за цветы?» Взгляд Мора почему-то стал недоуменным. «Почему?» Но не ответить, ни удивиться этому не получилось. Горло вдруг обожгло точно кислотой — и я стала задыхаться. А потом тело будто пронзило тысячи игл. Перед глазами все поплыло, в ушах загудело. Я силилась закричать, но не могла даже сделать вдох. Ноги подогнулись. Я попыталась за что-нибудь ухватиться, и это оказалась рука Кристиана. Он что-то тоже кричал мне, но я не могла разобрать и звука. Мир перевернулся с ног на голову, А после все вокруг погрузилось во тьму.